Снимок. На пляже в полдень лиловатый, в морском каникульном раю, Снимал купальщик полосатый свою счастливую семью. И замирает мальчик голый, и улыбается жена В горячий свет, в песок веселый, как в серебро погружена. И полосатым человеком направлен в солнечный песок, Мигнул и щелкнул черным веком фотографический глазок. Запечатлела эта пленка все, что могла она поймать. Оцепеневшего ребенка, его сияющую мать, и ведерцо, и две лопаты, и в стороне песчаный скат, и я, случайный соглядатый, на заднем плане тоже снят. Зимой в неведомом мне доме Покажут бабушке альбом, и будет снимок в том альбоме, И буду я на снимке том. Мой облик между людьми чужими, Один мой августовский день, Моя незнаемая имя, Вообще украденная тень. Бинс, 1927 год.